словами, личным примером. Усвоенные в детстве эти правила становятся привычкой, а взрослый человек выполняет их легко, изящно, почти автоматически, но просто естественно, без натянутости или заманства. Как приятно бывает смотреть на симпатичных, со вкусом одетых юношей и девушек, имеющих красиво вести себя. Напротив, неаккуратность – не спасает и самый распрекрасный внешний вид человека. Великий русский певец Соляпин в книге «Страницы из моей жизни» с юмором вспоминает, как он впервые познакомился с правилами поведения за столом в доме своего учителя, профессора консерватории Усатова. На столе лежат салфетки, масса ножей, вилок, ложек. А кто знает, какая ложка для чего и что каким ножом нужно резать. Подавались кушанья невиданные мною. Я не знал, как надо есть их. В тарелке с зеленой жидкостью плавало яйцо, сваренное вкрутую. Я стал давить его ложкой. Оно, разумеется, выскочило из тарелки на скатерть, откуда я его снова отправил в тарелку, поймав пальцами. Зрители смотрели на мои операции молча, но неодобрительно. Я чувствовал это. Претерпев эти пытки несколько раз, я, конечно, научился есть, не смущая соседей такими выходками, как, например, погружение пальцев в солонку или выковыривание ногтем мяса из зубов. Но это дорого стоило мне. К тому же Усатов имел благородную привычку говорить обо всем с чарующей простотой, от которой у меня зеленело в глазах. Саляпин, не надо шмыгать носом во время обеда, советовал он. Но платков у меня не было, а когда пища горяча и вкусна, как же можно не шмыгнуть носом? Если вы будете есть с ножа, то разрежете себе рот до ушей, получал усатов. Затем убеждал меня сидеть за столом прямо, не трогать ножом рыбу. Основное правило поведения за столом — стараться есть и пить как можно тише и вообще беззвучно. Неудобно и некрасиво разговаривать, когда рот полон пищи. От этого искажаются звуки, речь становится непонятной. Вы, наверное, замечали, что любое ваше неловкое движение причиняет беспокойство соседям по столу. Поэтому не надо, например, наваливаться грудью на край стола, класть на него локти. Не стоит также отставлять их далеко от себя, так как вы займете слишком много места. Опираться слегка на край стола лучше всего кистями рук. Некрасиво класть руки на колени, обхватывать ногами ножки стула или вытягивать их. Сидеть за столом прямо — это значит, конечно, занимать строго перпендикулярное положение. Когда вы едите, голова чуть-чуть наклоняется к тарелке. Салфетку... В последнее время принято класть на колени, а не засовывать ее кончик, заворотник или борт пиджака, как это делалось раньше. Исключение для маленьких детей. Юноша заботится о том, чтобы у его соседки слева и справа, если ухаживать некому, всегда на тарелке было кушнее. Однако, проявляя внимательность, вы не забудете о чувстве меры. Не станете низко наклоняться над чужой тарелкой, пытаясь достать что-либо с другого конца стола. Об этом лучше попросить сидящего более удобно. Если надо передать соседу ложку, нож или вилку, вы возьмете ее за середину и подадите ручкой вперед. И, конечно, не будете чуть ли не насильно почивать свою даму. Приглашаю к столу хозяйка дома, заранее продумав, как лучше разместить гостей. Лучше всего рассадить их так, чтобы приборы у каждого находились на расстоянии 50 сантиметров один от другого. Рядом должны быть люди более или менее приятные друг другу. Мужа и жену, если только они не новобрачные, не обязательно сажать рядом. Они могут увлечься своими разговорами и не поддерживать общие веселые беседы. В момент, когда кто-нибудь произносит тост, вы, конечно, не позволите себе бестактности. Не станете есть, пить или разговаривать с соседом. Хочется напомнить одно очень важное правило пословицы. Много вина пить — беде быть. Между прочим, одной из причин опьянения гостя могут быть подтрунивание приятелей. «Ты что, не мужчина? Красная девица какая?» и так далее. Недопустимо навязывать человеку лишнюю рюмку вина. И незачем вообще устраивать какие-то соревнования, кто больше выпьет.